Глава 7. На холме в окружении высоких белых стен возвышается огромный белоснежный каменный помещичий дом, Каза Гранди, залитый солнцем. Он похож на безе, украшающее пирожное. Его тоже хочется попробовать на ощупь, заглянуть во внутреннее убранство. Волнение, как пузырьки шампанского бьет в голову. Еще есть время успокоиться, пока добираемся. Но нам только кажется, что дом далеко. Приезжаем туда быстрее, чем я могла бы подумать. Волнение не утихает. Чем ближе мы к дому, тем больше я нервничаю. Перед нами предстаёт подлинная крепость. Со двора виднеется крест домовой церкви. Нас никто не встречает. Скорее всего, Дон Вирейра не знает, что мы приедем сегодня». Несмотря на жару, руки у меня ледяные. Я сама трясусь мелкой дрожью перед встречей с мужем. Не думала, что будет так страшно. На корабле казалось, что мне все по плечу. Но чем ближе мы к дому, тем меньше мой запас смелости. «Какая красота!» Вырывается у меня восхищенный возглас. Мой сопровождающий довольно улыбается. Мне кажется, что он настолько гордится этой страной, что получает колоссальное удовольствие от моих восторгов и расспросов. «Донна Виктория, не удивляйтесь тому, что Фазенда выглядит шикарнее домов в городе», – поясняет Дон Смит, размахивая руками. Не могу же я ему сказать, что не удивлена. Бразилия отличается от всех стран Латинской Америки хотя бы только потому, что она единственная была колонией Португалии а все остальные страны Испании. Думаю, даже Дон Смит понимает, что Бразилию осваивали по частной инициативе, по большей части без вмешательства государства. В то время еще не обнаружили никаких полезных ископаемых и сделали ставку на развитие сельского хозяйства. Благо климат и почва идеально подходили под это дело». Все дело в том, что высший свет бразильского общества составляют плантаторы, а они живут преимущественно в своих огромных поместьях и редко наезжают в города, поэтому и не тратятся на строительство там пышных дворцов. Несмотря на мою нервозность, открывшийся вид вызывает лишь восторженное чувство. «Неужели я действительно стану хозяйкой всего этого великолепия?» Подобные мысли не только вызывают энтузиазм, но и немного опасения, что я не справлюсь. Одно дело знать всё в теории, другое — применять на практике. Впервые с момента появления в этом времени меня пронзает страшная мысль. А вдруг Егорушкин прав, и здесь всё не так, как написано в учебниках? Да, город выглядит жалко по сравнению с поместьем моего мужа. Соглашаюсь я с ним не в силах сдержать ноток восхищения в голосе. А дом выглядит как настоящая крепость. Развитие сельского хозяйства сказалось и в архитектуре городов. Они строились стихийно. Главные города Бразилии – Сальвадор, Байя, Алинда, Ресифи и другие, которые возникли в это время – Беспорядочно росли вокруг монастыря или церкви, поставленных в самой высокой точке города. Лишь с конца 17 века, после издания в Сальвадоре, тогда столицы Бразилии, законов, регулирующих постройку домов и прокладку улиц, облик городов обретает определенную регулярность. Их застройка начинает воспроизводить застройку городов Португалии. Дома в 2-4 этажа из кирпича и камня, Возводившиеся на узких и длинных участках получили название Сабрада – чердак. Бразильские города по сравнению с городами испанских колоний выглядят более европейскими. Все дело в том, что плантаторы сами осваивали и продолжают осваивать новые территории, обустраивают их, защищают от набегов индейцев, от притязаний соседей. «Вот дом и защищен со всех сторон», – разъясняет Дон Смит. «Сейчас въедем в ворота, и вы увидите, Доньи, насколько огромен дом вашего мужа». «Действительно огромный. Даже я, вроде бы подготовленный человек, и то поражена. А Мелагрыш остолбенела, и это почти в буквальном смысле». Вокруг площади перед домом плантатора сгруппированы производственные, хозяйские постройки и жилища рабов. Дома рабов если их можно так назвать, строились из ветвей, создававших двойной каркас, заполнявшийся кирпичами из высушенной на солнце глины. Рассчитанное на 80-100 человек, они повторяли тип жилого дома индейцев – гуарани. Земли и рабочая сила на них составляют пока основное богатство Бразилии. Ее бескрайнее пространство плодородных земель привлекали выходцев из Португалии, которых называли помещиками Фазендейра. На протяжении двух столетий они непрерывно исследовали и захватывали новые земли, превращаясь в царьков, безраздельно властвовавших в своих владениях, удаленных иногда друг от друга на сотни километров. «Я вижу, что вас впечатлила Фазента вашего мужа, Донна Виктория», немного с превосходством утверждает Дон Смит не буду отрицать очевидного, и киваю в ответ на его реплику. Сама же я взвинчена до предела, как бы не хорохорилась, но тот факт, что я никогда не видела своего мужа, повергал меня в состояние, близкое к обмороку. Я всегда так гордилась своей выдержкой, но такой страх перед мужчиной испытываю впервые. В глубине души я опасалась, что Дон Педро Верейра будет похож на Дона Смита. Мой сопровождающий, несомненно, хорош в качестве собеседника, но от перспективы лечь в постель с кем-то, хотя бы отдаленно похожим на него, мне становится нехорошо. Чтобы переключить внимание с ужасных перспектив замужества, я начинаю расспрашивать Дона Смита о хозяйстве мужа. «Вы говорили, что у Донна Верейра сахароперерабатывающие заводы. Тогда сколько акров плантаций сахарного тростника?» «Донна Тори, я затрудняюсь ответить на ваш вопрос». Голос у него звучал озадаченно. «Плантации вашего мужа процветают, поскольку находятся на северо-востоке страны. В этой области почва и климат идеальны для выращивания сахарного тростника» а также достаточно рек и ручьев для привода в действие сахарных мельниц. Получается, что, захватывая пустующие земли, плантаторы зачастую даже не могут сказать, сколько у них земли. Пойдем другим путем. Узнаем, сколько у Дона Верейра рабов. Насколько я помню, в этот период в Бразилию поставляли из Африки около 60 тысяч рабов, Сахара в Европу вывозилось более 20 тонн ежегодно. «Тогда сколько у мужа рабов?» – заинтересованно спрашиваю я. Дон Смит чешет в затылке и виновато улыбается. «Не поверите, Донна Виктория? Не знаю. Вы лучше расспросите об этом своего мужа. Уверен, ему доставит удовольствие показать вам свои владения». Он помогает мне сойти на землю и, предложив руку, ведет в дом, в котором почему-то, несмотря на солнечный день, плотно задернуты шторы».